согласен со мной. И старый пират поднял руку, как делал это не раз на пленумах обкома партии, на коллегии КГБ. Руки начали неуверенно подниматься одна за другой, а зоркий глаз Тимураза фиксировал все. Растерянность на одном лице, колебания на другом, страх и ненависть на третьем. Замечать все было у Тимураза профессиональной чертой. Политика — бизнес психологический. Антон обменялся с ним взглядом, и оба они поняли, что сегодня сыграли свою игру. И карта им пошла. Сегодня они партнеры, но иметь такого партнера все равно, что ложиться спать с гремучей змеей под подушкой. Итак, резюмировал Тимурас, сегодня мы единогласно выбрали господина Реброва председателем Совета учредителей. Ответом ему было угрюмое молчание. Антон нажал кнопку переговорного устройства и произнес «Алиса, принесите, пожалуйста, кофе для всех участников совета». Каморный ушел от света с двойственным чувством. С одной стороны, приятно испытывать легкое удовлетворение от того, что заставило девчонку говорить. С другой, он наехал на нее так, что Люба дорого было послушать, а взамен получил ерундовую информацию. Кассету она отдала Антону Реброву, то есть в конечном итоге Крутицкому. Стало быть, Крутицкий что-то заподозрил после пожара в ресторане и выяснил, надо думать, что раненая девушка, та самая Катя Михайлова, конкурентка его блондинки. Но и что из этого следует? Только одно. Крутицкий не имел никакого отношения к случаю в ресторане, Все произошло совершенно случайно. Для него это было неожиданностью. Но тогда как быть с убийством самого Крутицкого? Там, в Голден-Холле, было множество народу. Зрители, сотрудники. И на сцене в самый трагический момент находились девушки, ведущие. коморный по горячим следам сумел выяснить вчера, что осел-охранник даже не смог подстрелить этого ненормального осветителя, как его, Локоткова. Тот сам бросился вниз. Именно бросился, а не сорвался, хотя спокойно мог удержаться. Или пытаться как-то спастись. Стало быть, опять самоубийство. Один сжег себя, другой бросился вниз и разбился. И если в первом случае можно думать, что девушка действительно пострадала случайно, то в голден холле ни о какой случайности не может быть и речи здоровенную штангу случайно вниз не уронишь это не перчатка так или иначе все это очень интересно и он коморный постарается загадку разгадать коморный начал со способов традиционных через знакомого сотрудника уголовного розыска которых надо сказать у него были десятки если не сотни он сумел разузнать как продвигается расследование пожара в ресторане Труп человека, выбравшего такой оригинальный способ сведения счетов с жизнью, благодаря своевременному вмешательству хозяина ресторана с огнетушителем, обгорел не полностью. Остались лохмотья одежды и даже в кармане пиджака. Эксперты нашли обгорелый бумажник. Патологоанатом дал заключение, что смерть наступила не от ожогов, а от сильного удара головой о зеркало. То есть ожоги были очень сильные, и, несомненно, человек не выжил бы, но умер, По крайней мере, не сразу, долго бы мучился. В бумажнике, надо сказать, ничего интересного не было. Пара обгорелых визиток, прочитать фамилии на них не было никакой возможности. Да еще пластиковая карточка водительских прав, на которой с огромным трудом при помощи специального оборудования высмотрели эксперты, что фамилия владельца начинается не то с буквы «Б», не то «В».